Глава 8. Аппетита у меня особого не было, поэтому почти сразу, покинув обеденный зал 3-й линии, я направился в знаменитые местные бани, о которых читал и не только в общедоступных учебниках истории. Поэтому знал, что именно здесь проходили тайные переговоры, когда-то решившие судьбу всего северного круга. Впрочем, когда оказался в термах, ничего величественного не увидел и не почувствовал. Конечно, по меркам провинциального малоэтажного северного круга это было громадное сооружение, но если по меркам Септиколии не впечатляло. У многих фамилий даже третьего сословия термы в запасных резиденциях просторнее и внушительнее. Было у меня ещё некоторое опасение, что термы не работают, но оно не оправдалось. Гость Ледяной легион Скаргеил покинул, но гражданский персонал лагеря, состоящий из местных жителей, здесь остался. Так что меня встретили, проводили в раздевалку, выдали халат и неожиданно аутентичные деревянные сандалии. Точная копия тех, в которых септикалийские граждане и легионеры ходили по термам давным-давно. Переодевшись, я прошёл в тепидарий, первый зал терм, предназначенный для разогрева. Здесь ко мне порхнули сразу несколько молодых девушек в одинаковых туниках. Много, около 10. Я даже по головам сразу не посчитал, отметил только, что не все из них были местными работницами. У двоих заметил на теле руническую вязь татуировки. Младшие жрицы. Ну вот младшие жрицы каких богов, я смотреть даже не стал, отдавшись на волю умелых рук. За меня принялись сразу 4 девушки. Пока меня массажировали, я расслаблялся в полудрёме, полуприкрыв глаза. Разогревшись достаточно, жестом поблагодарил и отослал девушек, проигнорировав при этом недвусмысленные намёки на языке тела. Не знаю уж, с чем связано такое настойчивое внимание, либо я такой неотразимо привлекательный и красивый, либо старшие жрицы дали юным девам указание познакомиться со мной поближе. Но неважно, знакомиться ближе ни с кем из них не собирался. Со стуком деревянных подошв в сандалиях по мрамору я прошёлся по терпедарию и нырнул в бассейн, слегка освежиться. Пока плавал, в бане пришли и Квендиш с Ливией. Квендиш, оценив встретившую его компанию девушек, сразу скинул с себя халат и расположился на лавке для массажа. Левия же жестом отказалась от услуг и уселась вдали у стены, закрыв глаза. Вместо халата на ней была тонкая белая простынь, наброшенная на плечи на манер плаща, которую она не сбрасывала. Не обращая ни на кого внимания, Левия так и сидела, греясь, укутанная тонкой белой тканью до самого подбородка. немного поплавал в тёплой воде бассейна, и я созрел для того, чтобы направиться в Калдари, самое горячее помещение терм. Здесь под сводами наполненного паром помещения никого не было, вообще никого, даже персонала. Высокое помещение с арочными потолками, полностью заполненное густым паром, сквозь который проглядывали украшающие стены грельефы в виде фигур саптикалийских богов и героев. При взгляде на скрытые Марьевым фигуры, на пару мгновений мне вдруг показалось, что я вновь оказался в Нифельхейме. Оказался в густом Марьеве тумана, в глубине которого бредут по мосту через тикс безвольные души. Но это чувство быстро сгинуло. Здесь все же было тепло, без промозглой стужи Нифельхейма, поэтому мозг не дал себя обмануть. Всё же прогоняя тень внезапного морока, я несколько раз ударил пяткой сандалии в пол, неожиданно порадовавшись подобному решению обуви, которая меня сначала удивила. Громкий стук окончательно разогнал даже эхо моих страхов. Повесив халат при входе, я прошёл вглубь зала, сел на широкую скамью и прислонился к мрамору стены. Жар здесь был гораздо сильнее, чем в топидарии. И через несколько минут я почувствовал, как по лицу стекают капли пота. Некоторое время просидел в одиночестве, но вскоре послышался громкий деревянный стук шагов, и ко мне присоединился Квендиш. Он присел неподалёку, и несколько минут стояла полная тишина. Я уже достаточно прогрелся и пропотел. Но как раз тогда, когда подумал, что пора бы уже навестить ফ্রিгедари прохладную комнату с бассейнами. Снова раздались звуки шагов. В этот раз не такие громкие, как у Кавендиша, гораздо более лёгкие, почти неслышные, даже несмотря на деревянные подошвы сандалий. Ливия практически бесшумно прошла в кальдарий, наконец сбросила с плеч простынь и постелив её на скамье напротив присела. Всё это время я и уверен Кавендиш тоже не отрывал от неё взгляд. И дело было совсем не в природной грации и красоте Ливии, которую мы впервые видели обнажённой. Дело было в том, что по всему её телу тянулась вязь выцветшей татуировки, созданной из множества переплетённых змей. Когда-то блестящей непроглядной антрацитовой тьмой чёрные, а сейчас выцветшие серые пожирающие друг друга змеи, густо оплетали плечи девушки, спускаясь по спине, по позвоночнику, широкой полосой вниз. Дальше, разделяясь на две полосы и обвивая талию девушки, они встречались широким поясом с теми змеями, которые спускались с плеч Ливии через грудь. Дальше все это сплетенное кубло вязи опускалось дальше на бедра, заканчиваясь темными оковами и как будто браслетами кандалов на щиколотках. Такие же массивные браслеты видны и на запястьях, причём предплечья Ливии были полностью забиты рисунком сплетающихся змей. Чистой кожи под ними практически не наблюдалось. В 17 лет я приняла посвящение как жрица Асклепия. Веру я поменяла, потому что Асклепий и его жрецы меня предали и обрекли на смерть. А Мориган спасла мою жизнь и душу. В тот момент, когда Ливия это говорила, я не акцентировал на услышанном должного внимания, но сейчас, глядя на Ливию без одежды, окончательно понял её сказанное. Спасла мою жизнь и душу. На теле девушки велась выцветшая какая-то татуировка змеи посоха Асклепия, вязь ритуала подчинения. После проведения которого тело человека становилось просто сосудом, а душа уничтожалась. Есть разные способы изгнания или убийства души во время ритуалов подчинения, и судя по тому, что состояла татуировка на теле Ливии из вьющихся змей, душа её уничтожалась в ходе одного из самых страшных и мучительных ритуалов. Понятно теперь, почему она совершенно спокойно взирала на казнь Лавиолетта. Страдания старшего трибуна даже близко не шли ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить Ливии. В первый день нанесённые на кожу змеи захватывают тело, обвивая его и пленяя душу, отрезая пути к бегству. Во второй день змеи начинают сжимать ментальным удушением разум жертвы, постепенно его убивая. И уже на третий день, когда душа теряет силы к сопротивлению и жизни, окончательно наносятся последние части татуировки. Появляются змеи на щеках, несять му в глаза и широкие оковы ошейника. Чем ритуал и завершается, окончательно убивая душу жертвы, создавая пустышку, тёмную пустышку, а не внешне похожую на разумного человека. подобную той голубокожей Альтаирке, что пыталась убить меня ещё на Клавдии. Жертвоприношение Ливии не было завершено. На её лице и шее отсутствовали финальные части татуировки третьего дня. И судя по её недавним словам, ритуал был остановлен вмешательством Морриган. Вот только боги никогда не вмешиваются в жизнь людей самостоятельно. Проводником божественной воли всегда являются человеческие руки. Всегда, без исключений. Удар молнии, испеливший тело Лавиолетта, был ли это удар молнии Юпитера или бога Тора, случился только потому, что Лавиолет уже принял смерть из моих рук. Боги никогда не действуют прямо, и мне сейчас, кроме всего прочего, было очень интересно то именно смог отбить Ливию во время жертвоприношения. Даже вопрос о её высочестве отошёл на второй план. Всё это время, пока разглядывал покрытое татуировкой тело девушки, я пытался поймать её взгляд. Но Ливия глаз не открывала и по-прежнему расслабленно сидела на скамье. Как раз в этот момент она закинула руки за голову и с удовольствием потянулась. Выглядела она так привлекательно в этот момент, даже несмотря на ужасающую вязь татуировки, что на несколько секунд я даже забыл, о чём вообще хочу её спросить. Ковендиш, судя по громкому вздоху, тоже впечатлился. Ливия, определённо чувствуя наше повышенное внимание, наконец открыла глаза и посмотрела сначала на Ковендиша, потом на меня. Что? С недоумением поинтересовалась она. С наигранным недоумением, конечно же. Ведь показав своё тело со следом подобного ритуала, Ливия прекрасно понимала, что мы не просто так на неё ошарашенно смотрим. "Нет, нет, ничего", произнёс Ковендиш, также играя в незаинтересованность. Ливия опустила руки и приняла более расслабленную позу. При этом её взгляд вдруг скользнул в сторону входа в Калдари. Коротко обернувшись, я там никого не заметил. Что-то не так? Явно продолжая играть в затеенную игру, Ливия глянула на нас, а после внимательно себя осмотрела, словно пытаясь понять, что привлекло наше скавендишево внимание. И в процессе осмотра задумчиво смахнула пару капелек пота с груди. Нет, нет, нет, всё так, хмыкнул в ответ Кавендиш. Ещё несколько минут тишины. Ливия по-прежнему расслаблялась, откинувшись на мраморную стену, мы по-прежнему её внимательно рассматривали. У меня есть только один вопрос, проговорил я. И какой? не открывая глаз, поинтересовалась Ливия. Кто? Что? Кто? Кто не дал нанести тебе ошенек? Ливия отвечать не стала. Все так же, не открывая глаз, она сделала сдержанно ленивый жест рукой в сторону выхода. Обернулись мы с Ковендишем снова одновременно. Магистр Никлас терм в выданном администратором терм-белом халате невозмутимо прошел через заполненное паром помещение и устроился на скамье рядом с Ливией. Девушка при этом даже глаза не открыла. Теперь я понял. На кого она, скорее всего, восприятием сквозь стены посмотрела совсем недавно. Соскучились? поинтересовался Никлас, поочерёдно глянув на нас с Кэвендишем. Я не отвечал, внимательно глядя то на совершенно спокойную Ливию, то на сидящего рядом с ней магистра. Не успели соскучиться, так скажем. Пожалка Вендиш плечами, взяв на себя инициативу разговора. Правильно, будущий единый король пусть тренируется вести важные беседы. Ваши проблемы. Нужно было отдыхать от меня. Завтра с утра снова приступаем к тренировкам. Какое радостное известие, прежним тоном произнёс Квендиш. Дрекинсберг сбежал в Семиграде. произнёс вдруг Никлас, посмотрев мне в глаза. Отлично. Такой вариант самый лучший. Настолько лучший, что я его специально поэтому даже плотно не рассматривал. Но если Дракинсберг сбежал, значит, открывается широкое поле деятельности по Сбежал, но сразу же вернулся. Разрушил моё удовлетворение от случившегося Никлас. Не знаю, что у нас слышал о императоре или иных ответственных чиновниках, но он вернулся сразу же с невероятной скоростью, и ваш поединок всё же состоится. Ну, состоится так состоится. К чему шли, к тому и пришли. Только и пожал я плечами, прогоняя удовлетворенную радость от только что услышанного. Сразу после того, как Дракинсберг вернулся, все порталы, секретные порталы тайного протокола, одним из которых ты воспользовался по пути сюда, перестали работать. Теперь Северный круг окончательно отрезан от Рима, Атлантиды и Сеттиколии, произнёс Никлас, так же как и Ливия, откинувшись на стену и закрыв глаза. Но за мгновение до этого он бросил мне что-то, что я машинально поймал. Небольшой амулет по ощущению. Открыв ладонь, я посмотрел на золотое всевидящее око инквизиции с крупным рубином вместо зрачка. Сработало вместо ответа на многие мои незаданные вопросы. Такие амулеты принадлежат только высшему кругу руководства конгрегации. И такие амулеты самостоятельно никто не снимает. На них завязаны энергетические каналы. А иногда даже сама душа. Это был кто? Сдержанно поинтересовался я. Это был Антонио Пизетти, девятый судья трибунала конгрегации. Мне нужна была информация, и я так получилось, побеседовал с ним в Тавресе, прежде чем покинуть этот гостеприимный город. Убил я его не так красиво, конечно, как ты расправился со Стефаном Лавиалетом. зато весьма полезна в плане информативности. У меня было много времени для того, чтобы задать много вопросов, и достопочтенный Антонио много мне поведал всякого разного. «И знаешь что?» — говорил магистр Никлас, по-прежнему сидя с закрытыми глазами и откинувшись на стену. «Что?» «Он много всего мне поведал, вот только он не сказал мне». Почему именно Дракинсберг так спешно вернулся в Северный круг? Не сказал мне не потому, что не хотел, а потому что даже он, Антонио Пизетти, девятый судья трибунала конгрегации, не знает этому причину. И к сожалению, так получается, что и мы не знаем эту причину. Печально. Более чем В связи с этим я очень и очень надеюсь, что у тебя есть козли, которые ты можешь придевить в собираемом тобой Альтингу и Дрекинсбергу. Отвечать я не стал. Никлс, который ждал моих слов, открыл глаза. В ответ на его взгляд я только неопределённо пожал плечами. Ренар. Да. Ты уже молишься? задал неожиданный вопрос Никлс. Нет. Не скрывая удивления, ответил я: А тебе, да и всем нам следовало бы начать это делать. Причём молиться вообще всем богам, кто готов услышать наши молитвы. Инквизиция, если ты проиграешь, нас не пощадит. Или мы не пощадим инквизицию. Или мы не пощадим инквизицию, кивнул Николас, снова закрывая глаза. Просто прелесть, как мне нравится твой настрой. Аминь. После недолгого молчания поставил точку в столь неожиданной беседе Ковендиш.